Глава десятая. Покушение на крошку. «Боже, милостивый!» — воскликнул Томми, вернувшись вечером. «Ты выглядишь ужасно усталой, крошка. Чем ты занималась? На тебе просто лица нет?» «Я действительно валюсь с ног!» — откликнулась крошка. «Сил нет ни на что. Так что ж ты делала?» Надеюсь, не карабкалась по стеллажам и не копалась снова в книгах. — Нет, — ответила Крошка, — мне уже надоели все эти книги. С ними покончено раз и навсегда. Так что ж ты делала? — Знаешь, что такое КПП? — Нет, — ответил Томми. — Кажется, это что-то... — А вот Альберт знает, — сообщила Крошка. — Но это совсем не то, что вы думаете. Сейчас я тебе расскажу. Но для начала тебе надо что-нибудь выпить. Коктейль или виски. И я бы тоже не отказалась. После этого она в большей или меньшей степени посвятила Томми в происшедшие события. По ходу рассказа Томми только повторял «Боже мой!», а по его завершении промолвил «Ну и умей же ты заварить кашу!» «Ну и что? Был в этом какой-нибудь толк?» «Не знаю», — откликнулась крошка. «Когда шесть человек говорят одновременно и при этом у каждого дефект дикции, то очень трудно, чтобы это то ни было понять, хотя, думаю, я кое-что почерпнула благодаря им. Что именно?» Судя по всему, здесь ходит много легенд о каком-то тайнике и спрятанном в нем секрете. «Но это мы и так знаем», — заметил Томми. «То есть нас уже поставили об этом в известность, но слухи об этом по-прежнему ходят в поселке. И все что-то слышали об этом от своих теток Марии или дядей Бенов, которые в свою очередь узнали это от своих дядей Стивенов, бабушек и тетей весь как звать». — Значит, сведения об этом передаются из поколения в поколение, и кое-что может оказаться правдой. — Да, возможно, но мы все равно не знаем, что именно, — ответил Томми. — Но именно это мы и пытаемся выяснить. — Да, но прежде чем пускаться на поиски, надо знать, что именно ты собираешься искать. — Сомневаюсь, чтобы это были золотые слитки испанской армады или сокровища, спрятанные в пещере контрабандистов, — заметила Крошка. — Может, это какое-нибудь качественное французское бренди? с надеждой промолвил Томми. «Возможно. Но, по-моему, мы ищем нечто другое», — откликнулась крошка. «Не знаю», — сказал Томми. «Надеюсь, рано или поздно мы это выясним». А, впрочем, мне уже все равно, что это будет. Письмо или еще что-нибудь. Представляешь, любовное письмо, которым можно было кого-то шантажировать шестьдесят лет тому назад. Вряд ли оно сегодня может произвести какой-нибудь фурор. Да. Но рано или поздно мы все узнаем». «Ты в этом не сомневаешься, Томми?» «Не знаю», — откликнулся Томми. «Хотя сегодня мне кое-что удалось». «Да? Что именно?» «Получил кое-какую информацию относительно переписи. В определенный год...» «Я записал, в какой именно...» «Проводилась перепись. И, похоже, в этот день у Паркинсонов действительно собралось довольно много гостей». «Как тебе удалось это выяснить?» «Мисс Коллодон провела расследование». — Я начинаю ревновать тебя, к мисс Колладон. Напрасно. Она жуткая зануда и отнюдь не красавица. — Это хорошо, — откликнулась крошка. — Так что там с переписью? — Поскольку Александр написал «Это кто-то из нас», значит, он имел в виду кого-то из находившихся в то время в доме, и поэтому я решил проверить список имен по формулярам переписи то есть это мог быть любой, кто провел ту ночь под их крышей, и я подумал, что в архивах переписи должны содержаться все имена. А когда знаешь нужных людей? То есть не то, чтобы я знал их сейчас, но я могу с ними связаться, тогда можно получить необходимый список. Ну что ж, должна согласиться, что тебе не откажешь в сообразительности, заметила крошка, а теперь ради бога давай что-нибудь съедим, и может мне удастся прийти в себя после всех этих ужасных людей, говорящих одновременно. Альберт предложил вполне сносную трапезу. Его кулинарные способности проявлялись спорадически. На этот раз они были явлены во всем своем блеске и представлены блюдом, которое он именовал «сырный пудинг», а Крошка и Томми предпочитали называть «сырным суфле». Альберту оставалось только укорить их за ошибочность терминологии. «Сырное суфле — это совсем другое», — сообщил он. «В нем больше взбитых яичных белков. «Неважно, как это называется», — откликнулась крошка, — «все равно очень вкусно». Томми и крошка бросили сверять результаты своих расследований и полностью погрузились в процесс поглощения пищи. Однако после двух чашек крепкого кофе крошка откинулась на спинку кресла, глубоко вздохнула и промолвила. но «Ну, наконец наконец-то я пришла в себя. Томми, кажется, ты не слишком хорошо умылся перед обедом». — У меня не было сил на это, — откликнулся Томми. — К тому же от тебя можно ожидать чего угодно. Тебе могло приспичить тащить меня в библиотеку, чтобы я лез на пыльную стремянку и копался в книгах. — Но я бы не стал поступать с тобой так жестоко, — заметила Крошка. — Ну и на чем мы остановились? — Мы остановились или ты остановилась? — Ну, вообще-то я, — ответила Крошка. — Это единственное, за что я могу точно отвечать. — Ты знаешь, на чем остановился ты? А я могу знать только про себя. Так мне кажется. — Правильно, кажется, — согласился Томми. — Передай мне, пожалуйста, мою сумку, если только я ее не оставила в столовой. — Как ни странно, на этот раз нет. Она у тебя под креслом. Нет, с другой стороны. Крошка подняла сумку. — Это был замечательный подарок, — промолвила она. — Настоящая крокодиловая кожа. Иногда, правда, в нее бывает трудно запихивать разные вещи. Как и доставать, судя по всему, заметил Томми. Крошка продолжала вести ожесточенную борьбу с сумкой. Из дорогих сумок всегда трудно все доставать, запыхавшись, сказала она. Плетеные гораздо удобнее. Они могут раздуваться до любых размеров и копать себе в них на здоровье. А, кажется, нашла. Ну и что это? Похоже, насчет из прачечной. Нет, это записная книжка. Правда, для прачечной я тоже туда... Писывала кое-что. Жалобы на порванные наволочки и всякое такое. Но на это у меня ушло всего несколько страничек, поэтому ее вполне можно использовать. Вот я и записываю сюда все, что нам рассказывают. Даже если эти рассказы имеют очень маленькое к нам отношение. Кстати, когда ты упомянул перепись, я и ее туда внесла, хотя плохо понимала, что ты имеешь в виду. «Прекрасно», — сказал Томми. И еще я туда вписала миссис Хендерсон и еще кого-то по имени Додо. Кто такая миссис Хендерсон? Ты, конечно, помнишь, но я сейчас не стану к этому возвращаться. Просто этих людей упоминала миссис Гриффин. Потом еще упоминание об Оксфорде и Кембридже. А что об Оксфорде и Кембридже? Ты имеешь в виду каких-то студентов? Про студентов не знаю, а вот гонки на байдарках были. «Сомневаюсь, что эта информация может оказаться для нас ценной», — заметил Томми. «Кто знает?» «Значит, тут у меня миссис Хендерсон, еще кто-то, кто живет в Яблоневом поместье, и грязный клочок бумаги, который я нашла в одной из книг наверху. Не помню, ни то в Катрионе, ни то в книжке под названием «Тень престола». Это о французской революции». «Я читал ее в детстве», — сказал Томми. «Я плохо понимаю, что означают...» записанные на ней слова, и тем не менее я их переписала. Ну и что же там было написано? Три слова карандашом. Грин с маленькой буквой, Н и Ло. Эль прописная. Дай-ка подумать, — сказал Томми. Грин — это фамилия. Н — инициал, а вот Ло... — Ставить тебя в тупик? — откликнулась крошка. — Да, какая-то бессмыслица согласился Томми. «Значит, миссис Хенли из Яблонево поместья, у, у нее я еще не была, миссис Гриффин, Оксфорд и Кембридж, гонки на байдарках, перепись, Энн Грин и Лоу». «Может, ловить?» протараторила крошка. «Вот, кажется, и все». «По-моему, все это полная ерунда», заявил Томми. «Однако, если мы будем продолжать копаться в этом хламе с прежним усердием, может, нам и удастся отыскать какой-нибудь бриллиант» точно так же, как нам удалось найти эту книгу Александра Паркинсона наверху в библиотеке. — Оксфорд и Кембридж, — задумчиво повторила крошка, — это мне что-то напоминает. — Что же, что же? — Матильду? — Нет, не Матильду. — Мелка, расплывшись в улыбке от уха до уха, — предположил Томми. — Куда уехал мой милок? Прекрати скалиться, как обезьяна, — вспылила крошка. — Ни о чем не хочешь думать. Green and Грин-эн-лоу. Полная бессмыслица. И все-таки я не могу отделаться от ощущения... Ой! Что это за ой? Ой, Томми, я поняла. Конечно же! Что, конечно же? Лоу! О чем ты говоришь? Соревнования на байдарках между Оксфордом и Кембриджем. Какая связь между гонками на байдарках и Грин-эн-Лоу? Угадай с трех раз, — предложила крошка. Сразу сдаюсь потому что в этом нет никакого смысла. Нет, есть. В гонках на байдарках? Байдарки здесь ни при чем. я говорю о цвете. О чем? Green and low. Мы просто неправильно это читали. Надо читать наоборот. All night. По-моему, тоже какая-то неубедительность. Нет, просто соедини иначе эти три слова. Как Александр соединял разные буквы в черной стреле? Лоэн Грин. Томми ухмыльнулся. До сих пор не понимаешь, спросила Крошка. Лоэн Грин. Опера. Лебеди. Вагнер. Ну и при чем здесь лебеди? Помнишь две фарфоровые скамеечки, которые мы нашли? Садовые скамеечки, помнишь? Одна темно-синяя, а другая светло-голубая. А Исаак, если я не ошибаюсь, сказал, это Оксфорд, а это Кембридж. И Оксфорд мы разбили. Да, но Кембридж все еще на месте. Светло-голубой. Традиционным цветом Лоэн Грина, как идеального героя, является светло-голубой. Этот же цвет является символом Кембриджского университета. Понимаешь? Лоэн Грин. И что-то в этих лебедях спрятано. «Томми, надо пойти посмотреть на Кембриджа. Он так и стоит, в кака. Пошли?» «В одиннадцать вечера?» «Нет». «Хорошо завтра. Тебе не надо ехать завтра в Лондон?» «Нет». «Значит, завтра пойдем и посмотрим». «Не понимаю, что у вас за страсть к этому саду?» промолвил Альберт. «Я когда-то увлекался садоводством» но так и не научился разбираться в овощах. — Кстати, мадам, вас хочет видеть какой-то мальчик? — Мальчик? — переспросила крошка. — Рыжий? — Нет, другой. С длинной светлой лохматой гривой. У него еще имя какое-то глупое. Похоже на название гостиницы, типа «Королевский Кларенс». — Вот так его и зовут — Кларенс. — Он просто Кларенс, а не «Королевский Кларенс». — Так вот, он ждет вас у двери. Спрашивает, не может ли оказаться полезным. — Понятно. Насколько я знаю, он время от времени помогал Исаку. Крошка нашла Кларенса сидящим в старом плетеном кресле на веранде. Он завтракал, поедая хрустящий картофель и закусывая его плиткой шоколада. — Доброе утро, миссис, — промолвил Кларенс. — Зашел узнать, не нужна ли моя помощь. — Да, нам надо кое-что сделать в саду, — сказала Крошка. — Кажется, ты в свое время помогал Исаку. — Да, случалось. Правда, не могу сказать, чтобы у меня был большой опыт. Зато он мне много чего рассказывал о своей жизни и о людях, на которых он работал. Он говорил, что был старшим садовником у мистера Болинго, знаете, который жил вверх по течению реки в таком большом доме. Сейчас там школа. Старший садовник, представляете? Правда, бабушка говорит, что это все вранье. Неважно, откликнулась крошка. На самом деле я хотела разобрать кое-какие вещи, сложные в парнике. Вы имеете в виду этот стеклянный сарай? — Кака? — точно, — ответила крошка. — Странно, что ты знаешь его название. Его всегда так называли. Говорят, это японский парник. Не знаю, правда это или нет. — Ну, пойдем туда, — предложила крошка. И в сторону парника двинулась целая процессия в составе Томми, Крошки и Ганнибала. Замыкал шествие Альберт, который предпочел отложить мытье посуды ради более интересного занятия. Ганнибал обнюхавший все углы по соседству, выражал крайнее удовольствие. Догнав хозяев у самого парника, он самым заинтересованным видом принялся обнюхивать дверь. — Эй, Ганнибал, собираешься помочь нам? — Окликнул его крошка. — Ну-ка, расскажи, что ты там вынюхал? — Что это за порода? — осведомился Кларенс. — Мне кто-то говорил, что они охотятся на крыс. — Это правда? — Именно так, — ответил Томми. — Манчестерский терьер. Они все такие черные, с коричневыми подпалинами. Ганнибал, догадываясь, что говорят о нем, повернул голову, завилял хвостом от, от избытка чувства и уселся с самодовольным видом. «Он ведь кусается?» — спросил Кларенс. «Все говорят, что кусается. Он замечательный сторожевой пес», — ответил Крошка. «Оберегает меня. Вот именно», — подтвердил Томми. «Когда меня нет, за тобой присматривает он». «А почтальон говорит, что он чуть его не покусал четыре дня тому назад». «Да, собаки почему-то не любят почтальонов», — согласилась Крошка. «Ты знаешь, где ключ от кака?» «Конечно», — ответил Кларенс. «Висит в сарае, там, где сложны цветочные горшки». Он двинулся к сараю и вскоре вернулся с когда-то ржавым, а теперь вполне прилично выглядевшим ключом. «Наверное, Исаак его смазал», — заметил Кларенс. «Да, сначала он совершенно не хотел поворачиваться», — ответила Крошка. Дверь открылась и перед ними предстала фарфоровая скамеечка с обвившимся вокруг нее лебедем. Выглядела она очень привлекательно. Судя по всему, Исаак успел ее вымыть и вычистить, намереваясь перенести на веранду, когда погода улучшится. «Еще была темно-синяя», — сказал Кларенс. Исаак называл их Оксфордом и Кембриджем, правда? Да, темно-синяя Оксфорд, а светло-голубая Кембридж. — А Оксфорду не повезло? — Да, точно так же, как на соревнованиях. Кстати, с лошадкой-качалкой что-то случилось. — Какой здесь бедлам? — Да. — Смешное имя Матильда, правда? — Да. Ей пришлось перенести операцию, — сказала крошка. Кларенс это очень развеселило, и он от души рассмеялся. — Моей двоюродной бабушке Эдит тоже делали операцию, — сообщил он. — Что-то вырезали, и она поправилась. — Боюсь, залезть внутрь этой штуки совершенно невозможно, — промолвила крошка. Придется вам ее разбить так же, как темно-синюю. Да, ничего другого не остается. Забавно эти щелки на сиденьях в форме буквы «С». В них действительно можно опускать письма, как почтовый ящик. — Да, — откликнулся Томми, — пожалуй. Это интересная мысль, очень интересная. — Кларенс, — добродушно обратился он к мальчику. «Знаете, можно ее развинтить!» С очень довольным видом сообщил тот. «Развинтить?» — переспросила крошка. «Откуда ты знаешь?» Исаак говорил. «Я видел, как он это делает. Переворачиваешь вверх ногами и начинаешь отвинчивать сиденье. Иногда его заедает. Тогда нужно налить в щель немного масла и подождать, пока оно затечет внутрь. Надо только перевернуть ее. Похоже, здесь...» «Все, надо переворачивать вверх ногами», — заметила крошка. «С Матильдой нам пришлось сделать то же самое, прежде чем мы смогли приступить к операции». В течение некоторого времени Кембридж упорствовал и не поддавался. Потом внезапно сиденье начало вращаться, и очень скоро его удалось отвинтить и снять. «Наверное, там куча мусора», — предположил Кларенс. Явился Ганнибал, никогда не упускавший возможности помочь. Он считал, что... Ничто не может обойтись без его участия, пока он лично не приложит к этому руку или, скорее, лапу. Однако правильнее было бы сказать, что он во всякое дело совал свой нос. Опустив морду, он сдержанно заморчал, отошел на пару дюймов и удовлетворенно уселся. «Похоже, ему это не очень нравится», — заметила крошка, заглядывая внутрь скамеечки, где находилась не слишком приятная на вид груда хлама. «Ой!» — воскликнул Кларенс. — В чем дело? — Оцарапался. — Здесь что-то висит на гвозде сбоку. — Гав, гав, гав! — присоединяясь, — залаял Ганнибал. — Прямо на гвозде внутри. — Кажется, достал. — Ой, выскальзывает. Нет, поймал. И Кларенс извлек на свет божий пакет, обернутый в темный брезент. Подошедший Ганнибал уселся у ног крошки и зарычал. — В чем дело, Ганнибал? — спросила крошка. Ганнибал зарычал снова. Крошка нагнулась и погладила его по голове. «В чем дело?» — повторила она. «Ты болел за Оксфорд, а победил Кембридж? Помнишь, как он однажды смотрел гонки на байдарках по телевизору?» — обратилась крошка к Томми. «Да, к финалу он почему-то очень разозлился и начал так лаять, что мы уже ничего не слышали», — откликнулся Томми. «Зато хоть видели, а это уже кое-что», — сказала крошка. «И если помнишь, ему тогда не понравилось, что выиграл Кембридж. Совершенно очевидно, что он заканчивал Оксфордский собачий университет», — улыбнулся Томми. Ганнибал, оставив крошку, подошел к Томми и признательно завилял хвостом. «Похоже, ты угадал. Видишь, как ему понравилось?» — заметила крошка. «Хотя лично я считаю, что он получил образование в общедоступном собачьем университете», — добавила она. «И что же в нем преподают?» — рассмеялся Томми. Науку обращения с костями, ну в этой области он специалист. Еще бы, откликнулась Крошка. Тут как-то Альберт очень опрометчиво дал ему целую кость от бараньей ноги. Сначала я застала его в гостиной, где он пытался спрятать ее под подушкой, а когда я его выгнала в сад и закрыла за ним дверь, он устроился на клумбе, где у меня посажены гладиолусы, и очень тщательно закопал ее там. Он очень аккуратно обращается с костями и никогда не сгрызает их сразу, закапывает на черный день. — Интересно, а обратно он их когда-нибудь откапывать? — спросил Кларенс, решив включиться в эту собачью сагу. — Наверное, — сказала крошка, — только по прошествии столь длительного времени, что лучше бы он этого не делал. — А наша собака не ест собачий корм, — сообщил Кларенс. — Ганнибал тоже оставляет его в миске и предпочитает мясо, — кивнула крошка. Зато наш любит бисквиты, — продолжил Кларенс. Ганнибал начал принюхиваться к трофею, добытому из недр Кембриджа, потом внезапно развернулся и громко залаял. — Посмотри, там никого нет, — попросила крошка. — Может, это садовник? — Кажется, миссис Хэннг мне говорила, что знает одного пожилого человека, который в свое время был хорошим садовником и сейчас подрабатывает этим. Томми открыл дверь и в сопровождении Ганнибала вышел на улицу. — Никого. — откликнулся он. Ганебал снова залаял, потом зарычал и разразился еще более громким лаем. — Кажется, он думает, что кто-то прячется в тех зарослях пампасной травы, — заметил Томми. — Может, кто-то пытается откопать его кость? Может, это кролик? Ганебал ужасно глупо ведет себя с кроликами. Похоже, он к ним испытывает нежные чувства и всячески отказывается гоняться за ними. Зато он сам не свой до да голубей и других крупных птиц. К счастью, ему никогда не удается их поймать. Ганнибал с глухим рычанием обнюхал заросли пампасной травы и снова залаял, время от времени оглядываясь на Томми. Наверное, кошка, — предположил тот. Он просто выходит из себя, если ему кажется, что рядом кошка. Сюда иногда приходит большая черная кошка с котенком. Мы ее зовем Китти. — Да, которая все время норовит забраться в дом, — добавила крошка. Стоит оставить малейшую щелку, и она уже внутри. — «Да прекрати же ты, Ганнибал! Пойди сюда!» Ганнибал повернул голову, взглянул на крошку, чуть отступил и снова залаял с удвоенной яростью. «Что-то его тревожит», — заметил Томми. «Пойди сюда, Ганнибал!» Ганнибал встряхнулся, мотнул головой, взглянул на Томми, потом на крошку и с громким лаем бросился в заросли. И в этот момент раздались два резких выстрела. «Господи! Неужели кто-то охотится на кроликов?» — воспикнула крошка. крошка. — Назад! Уходи в парни! — крошка! — закричал Томми. Что-то просвистело мимо его уха. Разъяренный Ганнибал кругами носился вокруг зарослей, и Томми бросился к нему. «Он кого -то — Он кого-то преследует! — крикнул он. — Кто-то убегает вниз, по склону, и Ганнибал низется за ним. — Кто это? Что это? — пробормотала крошка. — С тобой все в порядке? — спросил запыхавшийся Томми. — Кажется, нет. — откликнулась крошка. — Что-то попало в меня вот сюда, ниже плеча. Что это? — «В нас кто-то стрелял, кто-то прятался в пампасной траве. Значит, кто-то следил за нами», — промолвила Крошка. «Кто-то хотел узнать, чем мы занимаемся». «Наверное, это ирландцы», — предположил Кларенс. «Знаете, Ира. Наверное, они пытались здесь все взорвать». «Вряд ли это место имеет такое важное политическое значение», — сказала Крошка. «Пойдем в дом», — сказал Томми. «И тебе, Кларенс, тоже лучше пойти с нами». — А ваш пес меня не укусит? — неуверенно спросил Кларенс. — Нет, — ответил Томми. — Думаю, ему сейчас не до тебя. Ганнибал появился, когда они завернулись за угол и направились к боковой двери. Часто дыша, он подбежал к Томми, встряхнулся и положил лапу ему на ногу. И начал тянуть его обратно. — Он хочет, чтобы я пошел с ним, за этим человеком истолковал его действия Томми. «Ни за что!» — воскликнула Крошка. «Если у этого человека револьвер или винтовка, я совершенно не хочу, чтобы тебя ранили. Ты уже не в том возрасте. Кто будет заботиться обо мне, если с тобой что-нибудь случится? Пошли в дом». Они поспешно вошли внутрь, и Томми направился к телефону. «Что ты делаешь?» — спросила Крошка. «Вызываю полицию», — откликнулся Томми. «Такое нельзя спускать с рук. Если мы поспешим...» Может, им удастся кого-нибудь найти. — Наверное, мне надо что-то сделать с плечом, — заметила крошка. — Из-за этой крови будет испорчен мой лучший свитер. Нашла, о чем беспокоиться. И в этот момент появился Альберт с полным набором предметов первой медицинской помощи. — Ушам своим не верю, — изумился он. — Какой-то грязный тип осмелился стрелять в госпожу. Что только творится в этой стране? — Может, тебя лучше отвезти в больницу? — спросил Томми. — Нет, — ответила Крошка. — Со мной все в порядке. Просто надо перевязать и положить на рану что-нибудь вроде монастырского бальзама. — У нас есть йод. Не надо йода, он щипит. К тому же теперь считается, что от него нет никакой пользы. — Я думаю, что монастырский бальзам используется как ингалятор, — промолвил Альберт. Не только, — заявила Крошка. — Его очень полезно класть на ссадины и царапины, а также на порезы и все прочее. «А с этой штукой все в порядке?» «Ты о чем, крошка?» «О том, что мы достали из Кембриджа Лоэнгрина. В этом пакете, который висел на гвозде. Там, может быть, что-то важное? Раз уж нас попытались убить и забрать это, наверняка это что-то важное».